Глава 20. Зандагат или пента толмунда. К Крауницкому консульству мы подошли уже ночью. Я немного оправилась после кровавой магии, но всё ещё чувствовала себя отвратно. Мышцы тянуло со днящей болью, сухожилия сковывали движение изнутри, словно тугие канаты. Дорогу я запомнила плохо, смиренно опираясь на облезлого капрана или блондиностицателя, который вёл меня. Серые дома мелькали в бесконечном туманном потоке перекрёстков, поворотов и переулков. Городские фонари и окна сливались в жёлтые размазанные пятна. Подмёрзшие канавы, кое-где пересекающие мостовые, хрустели под сапогами и копытами. Здание консульства скрывалось в мутной ночи. И у меня не было ни сил, ни желания его рассматривать. Солёный воздух обветривал мои губы, и я разгрызла их почти до крови, выплёвывая сухие лоскуты кожи себе под ноги. Должно быть, рядом была пристань, потому что я слышала скрип мачт и ровный плеск накатывающих волн. Потом уткнулась в две симметричные деревянные колотушки, что почернели от времени. Отполированные руками поседители кольца удерживали драконьи хвосты, торчащие из дверного полотна. Стязатель дёрнул на себя одну из ручек, и мы вошли в тесный коридор. Вызывай, кивнул он на детерминант, что стоял на бордовой ткани. Нужен пропуск. Узкое помещение больше походило на чулан, чем на проходную правительственного здания. Серокаменные стены едва ли вместили бы больше пяти человек. Бежать отсюда было бессмысленно. Я смекнула, что трогать детерминант не следует, но деваться было некуда. У выхода меня поджидал безразличный и грозный служитель Квертенда, а у входа охранная арка, способная спалить беззащитного пломпа. Моя ладонь шлёпнула по шару, и он отозвался знакомым букетом молний. Я недовольно скривилась, словно пришлось продемонстрировать что-то неприличное. Алая нить бегала среди зелёных, выдавая меня с головой. Точно так же, как в тот раз в столовой, когда на мой детерминант задумчиво смотрела Ракель. Тогда она ещё даже не знала, что лишится праздника из-за мелкой пакости Сирены. А я не знала, На какие ухищрения способна студентка Зулейтан? Работник консульства не торопился, и ждать уже не было никаких сил. Послушайте, начала я оправдывать свою красную молнию. Это случилось во время землетрясения, что едва не разрушило город. Мой ментор, Герман Десент, магистр факультета ревда маг склонности пятого порядка, Он терял силу. И если бы мы не завершили ритуал, все бы погибли. Это он остановил землетрясение сразу после принятия менторства. Вы же знаете, как работает родовая связь. Мы не могли ждать одобрения консульства. Но прошение вы точно подавали. «Еще раз спросил он. Собственноручно подписанное. Это какая-то нелепица проигнорировала я вопрос. Если бы я не приняла ментора, меня бы просто не было. Вас бы не было. И этого консульства тоже не было бы. Второй порядок склонности Ревда, первый порядок склонности Толмунда превала меня сонная молодая леди в бордовой мантии, что принесла пломб. Она озадаченно огляделась. Я со злостью вырвала кусок пергамента из её рук и прилепила на плечо прямо поверх накидки. Даже то, что она определила мою магию земли вторым порядком, меня не обрадовало. Я молча прошла мимо девушки и нырнула в охранную арку. Оранжевая аура омина облепила меня и исчезла, осыпаясь горсткой пепла с того места, где был прикреплён одноразовый защитный артефакт. Добро пожаловать в консульство Кроуница. Ещё одна служительница одарила меня бодрой светящейся улыбкой. До совета консульства осталось 107 дней, 16 часов и 8 минут. Её я тоже проигнорировала. Зубы стиснулись сами собой так сильно, что ими можно было бы дробить камни. Вокруг было темно, ни клерков, Ни бордовых мантий, должно быть, рабочий день уже закончился. За мной, скомандовал стяжатель и повёл в сторону единственного источника света, что бился из-под двери в конце коридора. Мы протиснулись вдоль заваленных канцелярскими принадлежностями столов, поднялись по укрытым ковровой дорожкой ступеням и оказались у внушительной двустворчатой двери. Из-за большой высоты половинки двери казались длинными и узкими. Ровно по центру каждой вспучивались накладные золотые короны, а ручками служили примитивные перекрестия весов. Тебе повезло. Приземистая фигура мужчины преградила мне путь. Если бы не твои значительные достижения в склонности ревда, ты бы уже плыла в зандагат. Если начнёшь так же усердно трудиться над освоением кровавой магии, буду рад назвать тебя коллегой. Коллегой? Я тряхнула головой и пару раз моргнула. Перед консулом веди себя почтительно. Коротко наставлял стяжатель. Склони голову и жди, пока он заговорит. Первое не смей подавать голоса. Вежливо отвечай на вопросы. Не груби. Не перебивай. Соглашайся, если он о чём-то тебя попросит, даже если просьба будет слишком личной. Не буду я ни с чем соглашаться, сходу запротестовала я. Я студентка Кроуницкой королевской академии и не совершила никаких преступлений. И мне нужно поговорить со своим ментором. Дура презрительно выплюнул блондин в черной маске Не будет больше никакой академии и ментора своего ты больше не увидишь Разве только через три года и то издалека если не желаешь ему насильственной смерти Ты без пяти минут узница арестантка кандальница зандагата Тебе дают шанс на нормальную жизнь Благодари квертинт и его милость консула Рудского. Сдай оружие. Ноги сами сделали шаг назад, изтизательно прякси. Ощущать на себе заклятие толмунда мне больше не хотелось, поэтому я лишь сжала кулаки. Пока прикидывала, как быстро смогу воткнуть кинжал в глаз служителя карательной ложи и смогу ли вообще дверь отворилась изнутри являя нам консула. Доброго вечера, квертинцы. Невысокий мужчина с аккуратной стрижкой и небольшой бородкой пригласил нас войти. Давно уже вас жду. Простите, ваша милость. Девчонку было трудно найти. Стязатель прижал ладонь к груди и низко склонил голову, готов понести наказание. Ничего карит. Главное, что она здесь. Светло-серые, отливающие сталью глаза консула изучали и оценивали меня, не избегая знака соединения. Поклонись. Сквозь зубы прорычал стяжатель, протискиваясь мимо меня и всё ещё опустив голову. Я коротко кивнула, выдерживая взгляд его милости. Строгая роскошь длинного темно синего сюртука, украшенного набивной вышивкой на плечах, подчеркивала высокое политическое положение консула. Помимо тиале ревда, на шёлке жилета мужчины покоились несколько наградных орденов с северийскими символами. Кажется, это о нем говорил Кас Фурионе. Орлеан Рудский, консул Верховного совета Квертинда, наместник Гёльевских утёсов. Он протянул мне ладонь, отчего глаза стизателя расширились. Рад знакомству. Юнагорст. Я пожала ему руку. Студентка Кроуннской королевской академии. Не уверена пока по поводу радости. Он бесцветно улыбнулся, поглаживая бородку, и увлёк нас за собой в кабинет. Здесь, помимо книжных шкафов разной высоты и заполненности, главное место занимал массивный резной стол. Среди скрученных и листовых пергаментов на его поверхности стоял ветвистый канделябр из простого, но фигурно переплетённого металла. В нём горело около десятка отличных новых свечей, ярко освещавших помещение. Стязатель закрыл скрипучую дверь и прислонился к ней спиной. Видимо, за тем, чтобы я не смогла сбежать или чтобы никого не впустить. Что ж, хотя бы мой кинжал остался при мне, и в случае опасности я смогу им воспользоваться. Но этот план я сразу определила как второстепенный. Горький опыт сегодняшнего дня уже научил меня, что любое выяснение начинать следует с переговоров. Это недоразумение, С как можно большим достоинством проговорила я. Вы не можете не помнить землетрясение, после которого городу пришлось восстанавливать постройки. Мой ментор Молчи, рыкнул на меня стезатель. Я прикусила язык, виновато оглядываясь. Вспомнилось замечание госпожи Линдеторн о том, что даже застенчивая Федерика была лучшей переговорщицей, чем я. Как вы понимаете, ситуация у вас скверная. Консул сел в обитое кожей кресло и откинулся на его спинку. Закон един для всех, и мы его традиционно чтим. Вашего прошения на проведение ритуала кровавой магии я не подписывал. Да-да, не делайте удивленный вид. Я прекрасно помню все прошения за последний год частью в коронице их не так много. Это значит, что закон вы нарушили. Мне пришлось попыталась я держать лицо. Ради блага квертинда и короница. Я была вынуждена принять быстрое решение и не самое простое. И мне неприятно, что за него нужно расплачиваться ещё и теперь. Кажется, выходило неплохо, и я даже немного загордилась собой. Что ж, понимаю, что вы обескуражены. В стальных глазах не было ни капли понимания. Но и вы должны меня понять. Я тоже вынужден применить к вам дозволенные мне меры. За случайную кровавую магию закон обязывает меня отправить вас в заключение. Но я ещё не в Зандогате. Уловила я направление беседы. Значит, вам что-то от меня нужно? Очень наблюдательно. С холодной улыбкой похвалил Орлиан Рудский. Я хочу предложить вам сделку, которую Квертинд разрешает мне предложить. Через тридцать минут отсюда уходит корабль, который отвезёт вас в Астроид, а оттуда в пенту Толмунда. Там Вы принесете священную клятву ложествизателей и начнёте трёхлетнее обучение, которое научит вас не только воззванием склонности толмунда, но и дисциплине верноподданству и особому аналитическому складу мышления, которое позволяет оправдывать совершенные убийства. Я взглянула на свои часы, как-то бессознательно оценивая время. Стизатель карит, зашипел за моей спиной, но на этот раз я не обернулась. Я помнила рассказы Каса, и теперь сама оказалась в той же ловушке, что и он когда-то. У вас есть выбор. Консул задумчиво поглаживал бородку. Вы всё ещё можете отправиться в Зандагад, на том же корабле, кстати. Конечно, выбор сложный. Времезтизателя обяжет вас отречься от всех связей, родственных и дружеских, и не заводить более привязанностей. Вам придётся прервать общение даже с ментором. Но подумайте сами. В тюрьме у вас в любом случае не будет возможности с ними контактировать. Остязатели друг для друга семья. У вас появятся не просто друзья, надёжные боевые товарищи. Могущественные кровавые маги, готовые положить жизнь за Квертинд. Вы станете одной из них. В голове мелькнула бестолковая мысль о том, что я пропустила ужин. И что происходящее на этот раз точно дойдёт до ректора Адисад. И что Джер будет ругаться из-за того, что я опять влипла в неприятности. Джер которому я хотела многое рассказать сегодня вечером. Всё это уже не важно. Карет нетерпеливо кашлянул. Осмысление накатило разом, как это со мной уже бывало. Кабинет закружился, и я часто задышала. Опустилась на ближайший стул, пытаясь сфокусировать зрение. Я не могла поверить, что всё это происходит со мной на самом деле. Какой-то бред. Дурной сон. Пента Мунда. Стязатель. Зандогат. Очень скверные условия. Обескураживающее положение. Сложный выбор. Я оказалась в полном трольем дерьме, в каком не бывало ещё ни разу в жизни. Работа стезателя не только высоко ценится королевством и имеет общественный престиж среди его подданных, но ещё и хорошо оплачивается, продолжал уговаривать меня Орлеан Рудский. Времени мало, леди Горст. Мне нужно сообщить стезателям, куда именно они сопроводят вас на полуострове Змеи, прежде чем вы подниметесь на судно. То, что консул назвал меня леди Ещё сильнее подчеркнула нелепость ситуации. Консул. Ваша милость. Я нервно сглотнула, сжимая свой фамильный пергамент. Разрешите мне подумать до утра. Ты что, совсем скудоумная? Мой потенциальный будущий товарищ отлепился от двери. О чём тут думать? «Карит!» Консул недовольно сощурился. Глядя на вас, я сожалею, что в пенсии Толмун не учат этикету и правилам приличия. Простите, консул. Сконфузился стязатель, снова опуская голову и избегая взгляда наместника. Так куда её? Серые, как кровницкий туман, глаза наместника снова метнулись ко мне. Он подался вперёд и стал беззастенчиво меня рассматривать, думая о чём-то своём. Карид пыхтел и переступал с ноги на ногу, ожидая решения. В темнице. Озвучил решение консул, и я выдохнула. В кедровке до утреннего корабля. Спасибо. Я даже склонила голову, низко, как это делал Карид. Благодарю вас ваша милость. Никогда не думала, что однажды стану благодарить кого-то за решение заключить меня в темнице. Но порой даже самые неблагозвучные перспективы оказываются лучше тех, что звучат вполне многообещающе. Если утром вы не сообщите свое решение леди Горст, вас отвезут в Зандогат, предупредил консул. Я постараюсь его принять, рассеянно кивнула я. Идёмте, леди Горст. Карец схватил меня за плечо, и я резко дёрнула им, высвобождаясь. Не испытывайте терпения его милости. Пожалуйста, сообщите моему ментору, торопливо и нервно вставила я. Вы обязаны по закону Настойчивый стизатель тянул меня к выходу, и я пятилась. Орлеан Рудский провожал нас немигающим взглядом. Не волнуйтесь, успокоил консул. Он уже в курсе. Ты часом не блаженная? прорычал Карет, когда дверь за нами закрылась. Вроде фиолетовой склонности у тебя в детерминанте не видел. Как будто Не понимаешь, что происходит. Меня просто пугает возможность породниться с тобой, прошипела я, минуя охранную арку, истязатель сильнее сжал мой локоть. Хочу использовать свой последний шанс, выбрать родственников. Орден Крона, тебе родственники. Он звучно плюнул прямо на мостовую у входа в консульство. Будешь много разговаривать, Вырублю и лентором, поняла? И дёргаться не рекомендую, а то применю что похуже. До кедровых чащ пути. Начинай размышлять. Опасаясь излишне наглядного объяснения, уточнять, что такое и илентор, я не стала. Как и вообще поддерживать какую-либо беседу. С надеждой осмотрелась вокруг, но освещенная фонарями ночная улица пустовала. Из-за слабости я с трудом перекинула ногу через луку седла и обняла тёплую шею капрана. Кедровки располагались за городскими воротами, и нам пришлось выехать из Кроуница. Широкий тракт выглядел объезженным и пологим, в отличие от большинства местных троп. Эта часть окрестностей мне была незнакома, и я задумалась, Сможет ли Жер меня тут найти? Мои глаза уже привыкли к повсеместному уличному освещению, поэтому плотная ночная мгла, обступившая нас за городом, вызвала беспокойство. Захотелось ухватиться за это чувство, развить в себе тревогу и испуг, но снова ничего не вышло. Может, я была не самой смешленной на свете Меилори, но трусость точно не входила в число моих недостатков. К сожалению, я прислушивалась к скальным и лесным звукам, радуясь полной луне, что высвечивало ближайшее окружение. Высокие грязные сугробы с толстой коркой наста почти достигали края низенького замшелого забора, вдоль которого топали наши капраны. Над ограждением торчали подгнившие, заточенные колья, местами болтающиеся на протянутой по всей длине ржавой проволоке. По этой нехитрой примете я познала кедровке. Но было и ещё кое-что. Древний кедровый лес, который со всех сторон окружал кроунистские темницы, стоял здесь должно быть ещё до Тибра. Широкие хвойные лапы смыкались, образуя плотную, вечнозелёную стену. Заснеженные деревья прятали округлое двухэтажное здание с двумя бойницами по бокам. Одинокий газовый фонарь трепыхался над входом, разбрасывая зловещие тени. Приехали. Стязатель спрыгнул с капрана, угодил прямо в кучу навоза и застонал. Вот кряхт. Ах, дивейно. Разве ты не должен взывать к толмунду? Я осторожно слезла, избегая вонючих ловушек на скользкой полянке. Снег здесь был нечищен, но хорошо утоптан, что позволяло подобраться к двери здания под выщербленной серой аркой. Сугробы вокруг присыпало длинной хвоей и редкими шишками. Стоило не было, только ржавые кольца, вдолбленные в грубую кладку, которым мы и привязали животных. Я отошла в сторону, втягивая тягучий смолистый аромат. Два мохнатых зверька любопытно уставились на меня с ветки даже не думая убегать. Глаза их горели в темноте. По плотному меху и пушистым хвостам я признала соболят. А себе лучше думай, посоветовал стизатель, потрехивая блестящим чёрным сапогом. К кому будешь вызывать в своей жизни и с какой целью? Пошли. Охрана на входе вытянулась в струнку при виде стизателя. И даже не подумала спросить о цели прибытия. Карель шёл уверенно, неплохо ориентируясь в узких арочных коридорах. Потолок был низкий, и блондину приходилось кое-где пригибаться. Справа и слева встречались редкие двери и факелы, высвечивающие пористый подкопчённый камень. За одной из дверей нас встретил обритый наголо человек в холщовом рубище. Крупная голова росла почти из плеч такого же крупного тела. На могучей груди, вместо тиала, болтались две округлые палки, соединённые цепью, перекинутой через шею здоровяка. Нет, пожалуй, через затылок. Господин Апатрин», — поклонился здоровяк. Доброй ноченьки. Голос у него был на удивление высокий, спокойный и даже нежный. За спиной грамилы располагался ещё более узкий коридор с рядом глухих дверей. Тишина стояла редкостная, не нарушаемая ни стоном, ни случайным стуком. Принимай заключённую темничий!» — Без приветствий распорядился стезатель. До утра, и чтобы без происшествий. Она нужна к вертенду живая и целая. Помилуйти, господин. Здоровяк схватился за палки, и цепь на его затылке натянулась, впиваясь в кожу. У меня никаких происшествий. Только покаяние и вдохновение заблудшей души. Посадив каземат, что потише, Карет придержал дверь у выхода, явно не намереваясь задерживаться. И с отхожим местом С душой её делай, что вздумается, а тело сохрани в том же виде, в котором оно было доставлено. Никого к ней не пускать. Утром за ней приду. Уяснил? Всё наиподробнейше обставили, господин. Подтвердил свою понятливость лысый. Да хранят вас семеро богов во имя Квертинда. Темничий стукнул зажатыми в кулаках палками о грудь. Стязатель не откликнулся, только кивнул и исчез за дверью. Что же вы, барышня, такого натворили? скратчево спросил темничий, потряхивая связкой ключей. Ничего, смело призналась я. Я невиновна. Это дело понятное согласился здоровяк и подтолкнул меня в сторону узкого коридора К нам сюда ещё никто виновным не попадал У нас не зандагат только временное пристанище для осознания «Осознание чего Я снова порадовалась, что оружие всё ещё было при мне, поэтому охотно последовало в указанном направлении осознание себя почти пропел темничий, отмыкая одну из дверей. Понимание и принятие своих поступков, мыслей и желаний через путь духовных актов, прямо до ощущения полной ясности. А это цепь у вас для духовных актов? уж очень интересовало меня назначение чудного приспособления. Дверь открылась, и на нас уставились четыре пары глаз, отражающих свет одинокого огарка, на ветхой тумбочке посреди каземата. Прямо соболята. Милькнуло в голове. Временные узники молчали, оглядывая нас ног до головы. Для помощи в осознании В молитвенно сложил руки на груди. Пробуждение неведающих. Если захотите покаяться, постучите дважды. И охранитель Брем придет вам на помощь и поможет найти предназначение. Если захотите облегчиться, постучите трижды потому как все казематы с отхожими местами заняты небезопасными для вашего тела, осознающими. Кто такой охранитель Брем? уточнила я. Смиренный слуга душ заблудших. Здоровяк, как стоял со сложенными руками, так и поклонился почти в пояс. Палки его угрожающе качнулись и стукнули по груди когда темничии выпрямился. Дважды покаяние, трижды облегчение, повторила я и шагнула в каземат. К счастью, позывов ни к тому, ни к другому я не испытывала. Охранитель Брем любовно оглядел всех и вышел. Ключи загремели, замыкая за мной дверь. С исчезновением Брема компания заметно расслабилась но дружелюбие ко мне не выказывало. Четыре решётчатые полки были закреплены на стенах с помощью толстых цепей. На нижних сидели трое: жуликоватого вида парочка, мужчина и женщина. Ехидно ухмылялись с одной стороны, и тощий, обтянутый сероватой кожей старик смотрел тяжёлым взглядом с другой. Наверху, пригибаясь под облупленным сводом и обхватив колени, дрожала девушка Затравленно выглядывая из своего нехитрого убежища. Меня зовут Юна Юнагорст. Первый представилась я, решив, что обмен приветствиями лучше пропустить. Я пройду. Почему-то хотелось добавить, и я смеюсь в лицо опасности, но это явно было лишним. Бойцом тут мог быть разве что коренастый бородач в коротком замызганном тулупе, обнимавший свою спутницу. На первый взгляд, оружия при нём не было. И что теперь? Прикажете обосраться? фыркнул мужчина. Иж какой резвый молодняк пошёл. Если бы его крепкая напарница не засмеялась в такт, я бы подумала, что он задыхается. Женщина была рослой и плотной, с тугой косой, и я с ходу пожалела, что не посчитала её способной к сражению. Мы здесь все свободные люди, вступил в разговор старик, оглядывая местами полысевшие от краски стены. Я уже второй год как тут свободен. Ты проходи, не стесняйся. Мы зла не причиняем. Я кинула неуверенный взгляд на дрожащую девушку, и, и легко подтянулась на верхнюю полку, что была свободной. Под стилкой служили свалявшийся тюфяк и вполне чистая мешковина. По ощущениям, в каземате было даже холоднее, чем на улице. От пылявших стен веяло мерзлотой и сыростью. Узница напротив меня была такой бледной, что тонкие руки её казались прозрачными. Дрожала она скорее от холода, Потому что на ней было только тонкое нательное платье. Из-под кожаного чепца на маленькой головке торчали светлые волосы, сбитые в сальные сосульки. Ты учти, это лежанка моего глотко!» Женщина протянула мне снизу щербатую кружку. Спать на полу будешь, потому как четыре койки на пятерых не делятся, А ты последняя в очереди. Меня Пронькой зовут. Спать я не собиралась и вообще надеялась, что дверь вот-вот отворится и меня отсюда вытащат. Я пока не представляла, как можно разрешить эту ситуацию, но понимала всю её несправедливость. Меня не за что было лишать свободы. Наоборот, за ту ночь на Сомне Дракотуле меня следовало бы похвалить. Но власть считала иначе. Сама я не справлялась, поэтому честно призналась себе, что жду ментора. Недоверие к собственной уверенности в нём начало потихоньку скрести затылок и подкрадываться мелочной жалостью к себе. Неужели это моя последняя ночь в качестве свободной жительницы королевства? Я спешно схватила кружку, поблагодарив Проньку, и понюхала. Внутри оказалась обычная вода. На вкус она отдавала известью. Но была тёплой, почти горячей и приятно согревала внутренности. Я протянула питьё замёрзшей девушке, но та шарахнулась от меня как от чудовища. Она ничего не берёт, пояснил снизу старик. Сегодня только привезли. Так и сидит, с самого утра мёрзнет. К рассвету околеет, не иначе. А тебя за что сцапали? за свободный квертинт. Ограничилась я пространным объяснением, не вдаваясь в подробности. Бородатый гладко затянул какую-то свистящую мелодию, потеряв ко мне всякий интерес. Им с Пронькой было тепло в объятиях друг друга, и печальные мысли их не одолевали. Должно быть, они здесь тоже недавно, но явно уже не впервые. Зато старик поднялся И с недоверием вылупился на меня. Только теперь я заметила, что в нём тоже ошибалась. Это был не старик, а вполне молодой мужчина, только измождённый и исхудавший. Тёмные круги залегли под его удивлёнными глазами, которые казались огромными шарами на фоне впалых щёк и натянутой кожи лица. "Будь свободен", одними губами прошептал он устанавливай правила. Также шепотом закончила я за него лозунг ордена Крона. Не может быть, прошептал узник, вперившись в моего чёрного паука. Ты та самая Мейлори. Мейлори Кирмоса Линдеблайта. Я не Теперь уже я в изумлении вытаращилась на молодого старика. Нет. Я не его, мы Лорри. Ну, конечно. Он приподнялся с кряхтением, забрался на мою лежанку и ударился о низкий полукруглый потолок, осыпав куски краски. Ты дочь Тзари Горст? Ну, конечно. Вот это уже больше похоже на правду, согласилась я. Откуда вы меня знаете? Все в ордене только о тебе и говорят. Он потёр ушибленное место, устраиваясь. Некоторые не верят, что ты существуешь на самом деле. Я хоть и давно тут чалюсь, но какие разговоры ведутся на воле, знаю. Удивийна. Ты Зария и вправду это сделала. И как я мог не заметить? Он ударил себя по морщинистому лбу и хохотнул. Я смутилась такой популярности. Несмотря на свои уверенные заявления, с орденом Крона я пока не сталкивалась, хотя всё больше симпатизировала им. Уже не только из-за ненависти кермасу Линдеблайто, но и из-за их идей свободы. Вы знали мою мать? Я вытянула из-под себя холстину и накрылась ею. Не близко. Он забрал у меня кружку и глотнул. Видела её только издалека, когда она бежала от кровавого экзарха. Я жил тогда на полуострове Змеи в селении Сплавье, что под Фритмайтом. Дреное было место, болотистое, тупиковое, всего на двадцать дворов, но я любил его. Маменька пристроила меня служкой в старый стендом. В те времена Фритмайта был единственным городом, где располагался постоянный приют ордена. Я ничего не знал о нём, как и многие исплавинцы. Теперь и самого Фритмайта почитай, что нет. После того сражения, что унесло жизни многих честных людей. Как со стороны армии Квертинда, так и со стороны ордена Крона. Но сплавье сгорело гораздо раньше. За год до решающей битвы, в тот день, когда на перекрёстке у деревеньки появилась твоя матушка, тощий узник замолк, увлечённый картинами своих воспоминаний. Парочка снизу была занята друг другом, но дрожащая девочка притихла, видимо, тоже вслушиваясь. Я поймала её взгляд и улыбнулась как можно ласковее. От чего она пришла в замешательство? Это она сожгла глаз плавие. Испугалась я, представляя свою мать магом склонности омина. Судя по тому, как сильно её почитали в ордене Крона, Тизария Горст была значительной персоной. Красивая и умная женщина, заботливый ментор, наверняка она обладала ещё и большой магической силой. Неспроста Кермасленд Блайт убил её. Зачем ей сжигать сплавье? Возмутился мой собеседник, и мне полегчало. Она искала защиты и укрытия. Устала сильно, еле на ногах стояла. Помню, как впервые увидал её, на загнанном хрипящем коне, всю в дорожной пыли со спутанными кудрями, но Как же она была хороша. Он причмокнул вялыми губами, словно ел сочный фрукт. Я уже знала, какое впечатление моя тахарийка мать производила на мужчин. Интересно, почему она вышла замуж за Кема Горста? Я знала своего отца как нелюдимого рыбака, и мне трудно было представить, чтобы он привлёк внимание такой выдающейся женщины. Мой сосед передал кружку Проньке, та наполнила её до краёв из мятого жестяного кувшина и вернула обратно. Ей дали укрытие. Я заметила, как девушка напротив жадно проводила глазами кружку. А как же? Кто ж откажет уставшей путнице да ещё и такой хорошенькой? Он снова глотнул, выпуская облачко пара. Кто приютил её, я не знаю, да только вот это изгубило поселение. В скорости к сплавью подъехал сам экзарх Блайт с целой армией стезателей и бойцов. Никогда стольких в одном месте не встречал. Солдатам хватило, чтобы окружить всю деревеньку плотным кольцом. Кирмас Линде Блайт вышел на площадь, чёрный, как его вороной скакун и злой словно сам толмунд сам весь в чёрном только лицо бледное как смерть приказал выдать беглянку от одного только его вида я забился под крыльцо и боялся даже нос высунуть думал если зыркнет на меня острыми глазищами так сразу кишки из брюха вон сами и полезут тьма в нём была смертельная Да косточек пробирающие, я тебе так скажу. И как только ты с ним рядом жива до сих пор осталась. Считай, повезло тебе, что убить не может. Заклятие родовое бережёт. Вот она какая, любовь материнская. Теперь я забрала кружку у хилого узника и согрелась горячим глотком. Представила себе материнскую любовь. Домик у Фарлби. Тихий шелест озера за окном, потрескивание камина, блеск тёмных кудрявых волос красивой женщины, что склонилась над книгой сказок о принцессах. Нехитрый уют, созданный матерью для своей дочери. Вкусные пряники, лоскутные ковры, мягкие пушистые перины. Какой бы я была сейчас, будь у меня всё это, Вы её выдали? резко спросила я. Так скажу тебе. Стыдно мне теперь за того мальчишку под крыльцом, потому как молился он, чтобы выдали. Дивей не молился, Вейну Ревду, Омину Менделю, Нарцине и даже Толмунду. Никого тогда не забыл. Он снова причмокнул и виновато покосился на меня. Да только нашёлся кто-то посмелее меня и не выдал. Сплавницы кричали, требовали, искали даже, но она хорошо спряталась. Может, в погребе у кого-то или ещё где. Любой селянин тебе скажет, что если что спрятать захочешь, так везде местечко найдётся. Но наместник наш не собирался ждать, пока обыск закончится. Поджёг деревню прямо со всем хозяйством и с карбам. Только и успевали огненные шары мелькать, расплёскивая жар, как полуденное солнце летней зной. Крыльцо, под которым я прятался, в миг вместе с домом вспыхнуло. Мне до сих пор спину жжёт, как тот день приснится. Я выскочил По земле закатался, потому как наученный был на пожарный случай. Да только не все такие наученные были. Погибло много в том пожаре сплавянцев, кто выбежать не успел. Уж про скотину я вообще молчу. Тезария выбежать успела, хромала, кашляла от дыма. Я всё равно ей улюбовался. Поодаль стоял меня солдаты выпустили уже за круг. Кирмас Слендеблайт заметил бедняжку, поймал, как коршун в свои лапы полёвку сцапывает. Недолго они говорили секунд десять. Потом он мечом её проткнул живот прямо. Медленно, как будто хотел, чтобы подольше помучилась. Видимо, тогда она заклятие и наложила шептала что-то бледнеющими губами упала без чувств а я смотрю жутко как кровь хлещет но всё равно насмотреться не могу До да чего красивая женщина была так помочь ей хотелось чтобы выжила но кто ж мне позволил бы мальцу-то? подхватили её значит да в тюремный делижанс и упаковали. Живали была, не знаю. Его милость не взглянул даже, развернулся и на коня. Мой собеседник, судя по всему, сильно скучал по обществу. Говорил он протяжно, увлечённо, не скупился на подробности. Но надо отдать должное, тема была мне любопытна, и я с удовольствием слушала. Это скрашивало ожидания и гнало гнетущие мысли. Участники событий интересовали меня, как никого другого. Причём трудно было сказать, кто из них больше: моя мать или её убийца. И немного мальчишка под крыльцом. Хотя его в отличие от упомянутых двоих, я как раз знала лично, поскольку он сейчас сидел рядом и делил со мной невкусную воду из тюремной кружки. Мне хотелось оттянуть момент, когда придётся думать о том, какое из заключений выбрать: Зандогат или Пенту Толмунда. Хотя, конечно, выбор был ясен. Мне нужна магия, чтобы убить жестокого наместника полуострова змеи. Из Зандогата -за это сделать невозможно. А вот если я стану стизателем, у меня будет даже больше шансов на отмщение. Жаль только, что своих друзей и Джера я больше не увижу. Сердце предательски дрогнуло. А как тебя зовут? Решила я наконец познакомиться с рассказчиком. Моё имя ты уже знаешь, и даже некоторую городословную. Асмелиан представился сосед и протянул мне руку, которую я крепко пожала. Тогда, значит, Ойской звали. А теперь уже не по возрасту. Так ты ещё молодой, заметила я. И почему ты тут так долго сидишь? Разве виноватых не в Зандагат отправляют? Так я и не виноватый. А Смельян поскрёб плохо выбритый подбородок. Меня на задании взяли, когда мы на группу стизателей напасть решили. Ну, как группу. Двое всего. На вид юнцы сопливые. Только их поди разбери, этих кровопийцев, кто юнец, а кто старец. Магия их молодыми оставляет. Нас почти 10 было. С топорами все, кто с секирами, кто с мечами, Ладное оружие новое. Я такого в руках до этого не держал. Да я никакого не держал, так скажу, потому и попался. Когда началось, братья свободу вославили, про крона что-то прокричали, кинулись на них. Но падать начали, даже не добегая. Кровавыми слезами заплакали, как реками, прямо грудь и плечи заливая. Некоторые просто изгибались, хрипя, будто столбняком поражённые. А я застыл от такого вида как статуя. Может, потому меня и не тронули. Никого убить я так и не успел, даже шрама не оставил. Скрутили меня и в зандагац сразу. А там уж я отсидел своё. Не так это просто убить живого человека, задумчиво поддержала я Асмельяна. Может, это и к лучшему. Ты ведь жив остался. Так бы просто умер. Ни за что. Я тоже боюсь, что мне не хватит решимости, как бы не застыть статуей в нужный момент. Тебе нельзя. Он снова вытаращил глаза так, что они едва не вывалились. На тебя вся наша надежда. Да и есть за что, ведь, за свободный Квертинд, за всех погибших братьев, за орден Крона, за Тизарию. Прикончи его чёрную милость, когда прикажут, и всё тут. Тёплая кружка кочевала между нашими ладонями. Я попыталась представить Джэра и армию вокруг которая обращается к нему: "О, ваша милость!" И огненные шары в его руках размером с полуденное солнце, и кровавые слёзы. Почему-то картина развеселила своей невероятностью, и я еле слышно рассмеялась, чем привлекла внимание осмельяна и дрожащей девочки. В мыслях не укладывалось, чтобы мой ментор был на это способен. Изощрённой жестокостью Он не отличался. Да и чёрным он не был. Я сама проверяла почти везде. Слушай, а смельян, пришла мне в голову идея. А если бы ты Кирмоса Линдеблайта сейчас увидел, но не чёрного, а немного изменившегося с помощью магии преображения, смог бы его узнать? Зелёными глазами и тёмно-русыми волосами, например, без кровавых мутаций. Я его милость никогда не забуду, в любом виде узнаю, заверил меня узник. Хорошо, я его тогда запомнил. Да и как такого не запомнить? Пожалуй, такого и вправду было трудно забыть. У Асмельяна были свои мотивы для мести консулу Блайту, ведь он сжёг его дом, и не только его, а целой деревне вместе с людьми. И это только один случай. Сколько ещё случайных жертв оставил будущий кровавый король в своих бесконечных войнах? Убил, лишил крова, выкинул на обочину жизни. Счёт шёл уже не на сотни на тысячи. Надо нам с тобой выбираться отсюда. Я похлопала Асмельяна по плечу. Как ты из Зандогата сбежал? Так отпустили? По сроку положено было. Я ж не убил никого. Он похлопал глазами, потом задрал рукав почти до самого плеча и предъявил шрам на внутренней стороне предплечья в виде песочных часов. Только клеймо ордена Крона у меня теперь. Сдуру поставил тогда, хотел на господина Демиурга посмотреть. Думал, так преданность свою докажу. Его сейчас артефактом скрывают легко. Но откуда у меня лирны на артефакты? Я састрой-то, как только прибыл на корабле, думал в местный приют ордена податься, чтобы свободному Квертенду послужить. Они повсюду теперь есть. Даже дойти до него не успел. Сцапали. Так и сижу здесь. Доказательств у них никаких нету, кроме клейма моего. Вот они могут обратно в Зандагат. Время сейчас такое. С клеймом за решётку упекают, для разбирательства, как они говорят. Разве же можно хорошего человека свободы лишать только за то, что его братья натворили? Я тебе так скажу: нынешний квертинд не очень волнует, виновен человек или нет. Некоторые кандальники не имеют отношения к тому, в чём их обвиняют. Но я не жалуюсь. Пусть разбираются. Тут всяко лучше, чем в Зандогате. С охранителем, бремом поговорить можно иной раз такие глубинные темы затрагиваем аж но душа прямо в сады девейны возносится ты на господина демиурга посмотрел я накинула капюшон потому что становилось всё холоднее он тебя не напугал ему всё-таки больше ста лет Девушка напротив стала синюшного цвета, и я запереживала. «Какое там? Асмельян махнул рукой. Его мало кто видел. Ты, может, одна только и видела. Он до таких, как я, не снисходит. Дай-ка!» Я забрала ещё не остывшее питьё из рук собеседника и осторожно, чтобы не расплескать воду и не напугать девушку, перелезла на её половину. Она отпрянула, насторожённо всматриваясь. Я поднесла кружку к её губам, и она часто задышала. Глаза её увлажнились. Мгновение она сидела неподвижно, а потом обхватила тёплую посуду красными от холода пальцами, прямо поверх моих, и жадно прильнула. Прикосновение её было ледяным, и я накинула ей на плечи мешковину, прогретую от моего тела. Хорошая у тебя душа, даже очищения не требует. А смельян свесил ноги, чем вызвал поток ругательств от проньки. Жаль, не свидимся мы больше, если заберут тебя утром. Чувствуется, охранитель Брем всё-таки влиял на местных узников. Даже захотелось пару раз стукнуть в дверь, чтобы пообщаться, но девушка больше не шарахалась от меня, и я начала растирать её промёрзшие руки. Придвинулась ближе, накрыла узницу краем накидки, пытаясь согреть своим теплом. От холода бледного тела чуть не задрожала сама, но сдержалась. "Свидимся", буркнула я. "Ты только не вымерзни тут, как это молчунья". "Меня Нина зовут", тоненько проговорила девушка, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности говорящая. Осмельян уже спрыгнул и растянулся на нижней полке. Надо же. Даже гладко и пронька привстали, чтобы посмотреть на это маленькое событие в нашем каземате. Нина слабо улыбнулась, и бородачи звучно присвистнул. К этому у него был неоспоримый талант. Пальцами шевели на руках и ногах. Посоветовала я, укутывая Нину активнее, чтобы кровь разогнать!» Я тоже не виновата. Едва слышно пропищала девушка, подчиняясь. В трущобах болезнь началась. Вот я и заразилась. Придумала целительницу обмануть, насыпала в денежный мешок сухих баранок и оплатила ими лечение. Кожа её потихоньку отогревалась, прогоняя лёд из тела Нины. Она снова отпила из кружки, и по подбородку потекли крупные капли, от которых поднимался редкий пар. "Крот, ты бабу развела?" похвалила Пронька, откидывая назад косу. "Надо испробовать такую махинацию". Её бородатый напарник уже залез на свою полку и недовольно зыркал на мешковину, которую я утащила оттуда. Но потребовать обратно не решался. Я не виновата, взвизгнула Нина, срываясь на хрип. Просто жить хотелось. Но лекарша проверила мешок, как только целить закончила. Умная оказалась и сильная такая. Я удрать не смогла. Сняла с меня душегрею и платье, да в консульство сдала. Хорошо хоть ботинки оставила. От поскода. Выругалась Пронька. Как будто убудет у неё магия!» Вообще-то убудет, ставила я. Магические силы тратятся точно так же, как и физические. Их расход утомляет мага, и они долго восстанавливаются. Если болезнь была сильная, целительница ещё какое-то время не сможет никого исцелять, а значит, и зарабатывать. Все трое узников уставились на меня как на диковинку. Осуждение во взглядах смешивалось с уважением. Даже Нина немного отодвинулась. Я почувствовала себя мотаной лавбук на лекции. Ты образованная, что ли? — подал голос Гладко. Магичка? На первом курсе Кронницкой академии Я бы не назвала себя образованной, но мои знания в области магии очевидно превышали знания всех присутствующих. И как же твои богатенькие папенька с маменькой допустили, чтобы ты оказалась в кедровках? Присвистнул гладко, кутаясь в свой тулуп. Я открыла было рот, чтобы объясниться, но меня прервал сильный подземный толчок. Мы с Ниной чуть не свалились с полки, вовремя схватившись друг за друга из железные цепи. Гладко тоже опасно пошатнулся, упираясь растопыренными руками в потолок. Асмелиан только крякнул, когда приземлился на грязный пол, скатившись со своей лежанки. Пронька низко ухнула. Нас осыпало мелким градом облупившейся краски и каменных кусков. Но землетрясение прекратилось. Кроунец, чтоб его, проворчал Асмелян, забираясь обратно на кровать. Один раз я уж думал, меня прямо тут и засыплет, так трясло. Ночь была ужась просто. Двух гулящих девок мне тогда подселили. Так одна насмерть прямо тут и расшиблась. А вторая до утра истории рассказывала про то, как стязатели любят развратничать. У меня аж глаза чуть не выкатились. Я думал, и мне что перепадёт, но "Заткнись уже", грубо прервал его глотко, укладываясь. Спать охота. Пронька, гаси свечу. Женщина послушно задула огонёк, и в каземате стало темно. Землетрясение больше не беспокоило. Я попыталась разобрать время на часах, напрягая глаза, но у меня не вышло. По ощущениям, на улице была поздняя ночь. Интересно, как далеко до утра? Послышался шорох и возня укладывающихся тел. Оставайся со мной, предложила Нина. Поспим вместе, а то я точно к утру околею. От девушки пахло кислятиной и грязными волосами, поэтому лежать рядом с ней было неприятно. Но спать на полу хотелось ещё меньше. Вместе теплее будет. Я стянула накидку и улеглась, накрывая нас обеих плотным сукном кровницкой академической формы. Спасибо тебе. Ой. Запричитала Нина. И тебе тоже спасибо, Юна Горст. Завалите пасти, просвестил Гладко. Башка уже раскалывается от вас. Нина придвинулась ко мне и обняла. Она уже достаточно отогрелась и теперь тоже источала тепло. Я приткнула все щели, чтобы холод не проникал под ворох ткани над нами. Накидка путалась с мешковиной, Но я не стала их расправлять, боясь потревожить установившийся в нашем крохотном убежище климат. Мне хотелось поговорить ещё, послушать истории о стезателях, о приключениях, о чём угодно, потому что я чувствовала, как вместе с тишиной и мглой в меня проникает липкое, отвратительное беспокойство. Землетрясение послужило лишь ярким напоминанием тому, что мой ментор где-то рядом. Но почему он не приходит? Неужели всё настолько плохо, что его и правда не пускают ко мне? Или он не может меня найти? Или даже не ищет? Нина мелко вздрагивала, засыпая, но ко мне сон не шёл. Ментор чёрного паука был для меня гарантией благополучия. Но следовало признать, что в первую очередь эмоционального. Он мог защитить меня от магистра Банфик, от Ракель, от Кейма на Линдефаренсиса или даже от самой себя, но это был замкнутый мир маленького паучка, который не видел дальше своей паутины. Каким бы влиянием он не обладал в моих глазах, у Джерман Дедесенте не было такой власти, с которой он мог бы пойти против Квертинда и его законов в лице консула Рудского. Не иметь выбора слишком большая роскошь. Звучали у меня в голове слова ментора. Интересно, какой выбор он делал прямо сейчас? Асмельян громко захрапел. Я натянула накидку на голову и отвернулась к стене. Сейчас мне стоило думать о своём выборе. Зандогат или Пента Толмунда. Путь к убийству Кирмаса Линдеблайта был очевиден. Кровавые ритуалы, бордовые перчатки, лицемерие окружающих и одиночество. Другая жизнь с чередой бесконечных убийств во имя Квертинда. Смертельные приговоры, которые придётся выносить не по собственной справедливости, а под диктовку законов и механизмов огромной системы. И вечное состояние крайней покинутости. Неизбежность оплетала меня, пронзала призрачными ветвями моё нутро, разрасталась тяжестью в груди и хаосом в сознании. Горло сдавило тисками, не позволяющими сделать ни одного свободного вдоха. Нет. Я вскочила на кровати, шумно втягивая носом воздух. Сырость и холод отрезвили меня. Я всё ещё дышала. Глаза привыкли к темноте, и я различила вздымающуюся кучу на соседней кровати, который был глотко, храпящего осмельяна и белое лицо Нины, мирно посапывающей в тепле глядя на девушку, я вдруг остро поняла, что мне тоже просто хотелось жить. Я осторожно легла обратно, накрываясь. Ясная и конкретная цель заставила меня покинуть дом у озера и бросить вызов миру. Но теперь я состояла не из одной только мести, больше нет. Я была юной горст И я по кусочку складывалась из всего, что меня окружало и что было мне дорого. Из дерзости Сирены, простых радостей Федерики, находчивости Лонима, азарта Виттера и благородного рыцарства Куиджи. Да даже из треклятого магистра Фаренси, которого стоило проучить. Но больше всего, конечно, из Герман Дедесента, de его философии, его защиты его жестоких уроков и его запаха. Это всё было моими сокровищами, составными частями моей души. И я ни за что не планировала с этим расставаться. Для меня это означало бы расстаться с самой собой, предать себя. Не иметь выбора слишком большая роскошь. Мне навязывали выбор, который меня не устраивал но я могла поступить по-своему я должна была сражаться за то, что мне стало дорого, точно так же, как всегда сражалась за память о своей матери и своём отце тем бы ни был мой враг, важно было понимать, кто я и не изменять себе даже если мой враг сам квертингт я достала кинжал и провела пальцами по гравировке Плана у меня всё ещё не было. Но хорошая новость состояла в том, что мне удалось приободрить саму себя. Пента Толмунда не означает, что я неотвратимо стану стизателем. Такую жертву я не готова была принести даже ради лёгкой победы над Кирмсом Линдеблайтом, а лёгкой победы мне это точно не обещало. В конце концов, Академия кровавой склонности Это просто академия, из которой можно будет сбежать. И до неё предстоит проделать неблизкий путь, наверняка полный новых шансов. Кинжал вернулся на своё место, и я закрыла глаза. Лучшее, что я могу предпринять прямо сейчас это поспать. Силы завтра мне точно пригодятся.